Велено было писать в подушный оклад живших при церквах сыновей, внучат, племянников и прочих свойственников, прежде бывших и ныне при церквах неслужащих попов, дьяконов, дьячков и пономарей, прикрепляя их ни за что ни про что к владельцам на землях, в которых те церкви стояли, а где погосты особь стоят не на владельческой земле, каких церковников приписывать к прихожанам, к кому они похотят, на каких условиях указ не поясняет.